Коронация в Варшаве В августе 1829 года, после вступления армии Дибича в Адрианополь, разговоры о Константине Павловиче в русском обществе вновь ожили. Путь к Константинополю был открыт. Самые смелые мечтатели опять готовы были возвести несостоявшегося российского императора на Византийский престол. они не учитывали того, что русская армия была истощена до предела, десятки тысяч больных страшно ослабляли ее силы, к тому же приближалась осень, время грязи по колено и разбитых дорог. Самое лучшее, что можно было теперь сделать, немедленно подписать с турками мир. И 2 14-го, 14 сентября 1829 года в Адрианополе во дворце Эскисарай мир был заключен. Те, кто помнил еще екатерининские замыслы ворчали. сквозь восхищение великодушием Николая, не взявшего стамбул штурмом, у иных патриотов проглядывала досада. Константин Павлович патриотических восторгов, вызванных победами русской армии над турками, не разделял. Примечание. Смотрите, Осповат. К прениям 1830-х годов о русской столице. Лотмановский сборник, Москва, 1995 год, страницы, 482-483. Конец примечания. Еще в июле 1826 года скончался наместник в царстве польском Иосиф Зайончик. в политическом смысле, как мы помним, фигура марионеточная. Константин предлагал императору несколько кандидатур на освободившееся место. Безрезультатно. Это естественным образом привело к тому, что теперь цесаревич единолично управлял царством польским, уже без оговорок. Тем временем в Варшаве все нетерпеливое поджидали государя. Согласно Конституции Николай, должен был короноваться как король польской. Но прошло уже более двух лет его правления, а государь не ехал. Именно в это время польское общество от отчаяния повернулось даже лицом к цесаревичу, по крайней мере в полоборота. В Варшаве стали распространяться слухи о том, что новый русский император не любит поляков и даже ненавидит, что короноваться он не желает из презрения к народу, и к королевскому титулу, а единственный заступник поляков пред Николаем – цесаревич. Примечание. Видок Фиглярин. Страница 352. Конец примечания. Многочисленное злоупотребление поклонника Бахуса и женской красоты графа Николая Николаевича Новосильцева, как и нескольких его приближенных, которые бессовестно обирали своих подчиненных, Деятельность тайной полиции, отсутствие национальной журналистики и свободы слова, все это раздражало поляков. Страна двигалась к неминуемой катастрофе. Приезд императора мог снять всеобщее неудовольствие и хотя бы ненадолго убедить поляков в том, что ими вовсе не пренебрегают. Да и время для приезда русского императора наступило благоприятное. Расправа над декабристами подернула с легкой дымкой забвения. Судебный процесс над членами польских тайных обществ наконец завершился. Анекдот. Когда в 1826 году возник вопрос о коронации в Варшаве, то рассказывали, что будто бы император Николай заметил князю Ксаверию Францевичу Друцкому-Любецкому. «Понимаю, что, короновавшись уже императором русским, мне надо еще короноваться и королем польским». потому что этого требует ваша Конституция. Но не вижу, почему такая коронация должна быть непременно в Варшаве, а не в Санкт-Петербурге или Москве. В Конституции сказано глухо, что этот обряд совершается в столице. «Так точно?» — отвечал Любецкий в шутку. «И нет ничего легче, как исполнить вашу волю. Стоит только объявить, что Конституция, в которой это постановлено, Распространяется и на русские ваши столицы. Примечание. Шильдер. Император Николай I. Книга вторая. Страница 202. Конец примечания. Николай наконец собрался и по настоянию Константина согласился даже на то, чтобы благодарственный молебен по случаю коронации был устроен не во дворце, а в костеле. 5-17 мая 1829 года император торжественно въехал в Варшаву. Погода стояла ясная, немедленно поднялся праздничный звон, народ и войско встречали русского царя с шумными приветствиями, дамы махали платками. К каждому окну приклеились лица, многие забрались на крыши. Особенно умилял всех приехавший вместе с государем одиннадцатилетний Александр Николаевич. Александра Федоровна и Михаил Павлович также прибыли в Варшаву. Константин подчевал высокого гостя, как когда-то и старшего брата, разводами на Саксонской площади, хвастаясь своим образцовым войском, как ребенок. На разводы собирались толпы народа, желавшего разглядеть императора и его семью получше. Ни дня не обходилось без званых обедов и балов. Опять в Саксонском саду играла музыка, город был иллюминирован. Только к вензелю А прибавился вензель Н. По улицам разъезжали герольды, зачитывавшие объявление о коронации. Торжество состоялось в жаркий воскресный день 12-24 мая в зале Сената Королевского замка. Когда государь стал на свое место, то примас прочел молитву и провозгласил его королем польским. При всем последнем слове началась пальба из пушек, после чего примас поднес государю парфиру, которую начали надевать на государя придворные, первые сановники, затем корону, скипетр и державу. Все это с молитвой подносимо было примасом. Государь, поднесенную ему корону, надел сам себе на голову. Потом двое великих князей подвели к нему императрицу, которая стала на колено, и он надел на нее цепь белого орла и корону, и она стала с ним рядом у трона. Вслед за тем государь встал на колено и произнес на французском языке молитву. Когда он кончил и встал, То императрица и вся свита в зале стали, в свою очередь, на колено, и примос начал читать молитву, после которой все встали, и началось шествие. Балдахин стоял у ворот дворца, готовый. Мы за него взялись. Шестнадцать полковников его держали. И мы, 16 генералов, держась за кисти, были ассистентами. Императрица стала под балдахин. Государь в короне и парфире, вышел из ворот и стал впереди. За ним шли великие князья Константин и Михаил, потом императрица под Балдахином. У ней ассистентами были граф Соболевский и граф Красинский, потом шел наследник с княгинью Лович, а потом весь двор. Процессия двинулась к кафедральному костелу, где отслужили Тедеум. молебствие, по окончании которого все шествие тем же порядком Пошло обратно во дворец при громе музыки, звоне колоколов и криках «Ура!», стоявших войск и всей толпы. Зрелище было торжественное. Все это кончилось к двум часам. Так описывал церемонию один из ее участников. Примечание. Колзаков. Воспоминания. РС, 1873 год, том 7, номера 1, 6 Страница 452. Конец примечания. Отныне Николай был королем польским. В те дни он не ведал, что только нерешительность и разброд в рядах заговорщиков избавили его самого великих князей и юного наследника от смерти. Предполагалось убить всех членов царской фамилии во время парада на Саксонской площади и начать бунт. Лишь в последний миг организаторы заговора заколебались. Восстание было отсрочено еще на полгода. Император всюду держался с приветливой любезностью. Ходил по городу пешком, без конвоя и свиты, демонстрируя полякам доверие, дружелюбие, щедро раздавая чины и награды. Юный Александр Николаевич, одетый в польский мундир коннострелкового полка, был представлен польским офицером как помощник государя. Мальчик уже знал основы польского, общался с офицерами на их родном языке, попутно удивляя всех и познаниями в польской истории. На четвертый день после коронации, 16-28 мая, в Уяздовских аллеях были накрыты столы с кушаньями на 10 тысяч человек. Государь Сам объехал все сто столов под приветственные крики жующих. Внезапно начался ливень. не едва успели подать коляску. Все начали разбегаться и прятаться под деревьями. Некоторые, впрочем, терпеливо переждав окончания стихии, вскоре вернулись к пиру. Вечером в ратуше были даны бал и ужин на девятьсот человек. Поляки, казались были утешены совершенно. Николай на шесть дней уехал в Берлин навестить своего тестя, отца Александры Федоровны, короля прусского Фридриха Вильгельма III. Был принят там по-семейному и затем возвратился в Польшу. Он покинул Варшаву 13-25 июня, пообещав полякам вскоре созвать семь. По крайней мере, один человек по его отъезде вздохнул с облегчением. Это был Константин. Все время пребывания Николая в столице цесаревич много и несколько демонстративно суетился. Играл роль самого верного и послушного слуги государя, хотя давно привык чувствовать себя в царстве польском не трепещущим подчиненным, а полновластным хозяином. Положение цесаревича отягощали не только ложность играемой роли, но и бесконечные жалобы, которое выслушивал за его спиной Николай. Ропот недовольства самоуправством великого князя сопровождал государя повсюду. Требовался немалый такт, чтобы, не обидев старшего брата, дать понять полякам, что жалобы их будут приняты к сведению. В сентябре Константин Павлович с супругой отправился на воды во Франкфурт-на-Майне отдохнуть от хлопот и поправить здоровье княгини Лович, которая еще весной перенесла тяжелую болезнь.